Глава 47. Котята были потрясающими. Размером чуть больше моей ладони, с еще прозрачными крылышками и хвостиком, оканчивающимся не шипом, а милой кисточкой. Они жались друг к другу смешно, шипели на нору, на и топорщили ушки. «Это странно», — произнес парень, рассматривая находку. «Что котята родились вне сезона?» «Это тоже, но еще более странное, что они разноцветные». «И что тебя в этом смущает?» «Не поняла я». «Какого цвета должны быть родители, чтобы дети получились чистых рыжего, черного и белых цветов?» Задал наводящий вопрос Норан. «Хм...» — произнесла я. «Ты полагаешь, что это выводок к какой-то стаи? Но почему тогда всего три? И где очень злые родители, жаждущие сожрать нас за любопытство?» Вместо ответа парень принялся обходить поляну, что-то высматривая, вынюхивая в невысокой траве. «Я же попыталась вспомнить все, что знаю о котятах. Вообще и о котятах мантикоров в частности». Знания, к сожалению, были неглубокими. Точнее, вообще отсутствовали. Но это не мешало мне любоваться пушистыми милахами, размышляя, едят ли они уже мясо, или нам срочно посреди леса потребуется раздобыть молоко. «Итак, несмотря на то, что ты затоптала половину следов», — начал Норан. «Я?» — возмутилась я, но парень моего восклицания проигнорировал. «Мне удалось восстановить картину произошедшего». «Ай, ну удиви меня, юный охотник», — ехидно сказала я, скрестив руки на груди. Здесь была небольшая стая, особей пять-семь. Они очень ожесточенно подрались, с кем-то и, видимо, оставшиеся в живых, попытались увести противников подальше от потомства. «М -м, и все ты тебе рассказала трава? приподняла я брови. Трава, кивнул Маркус. А еще засохшая кровь и несколько пожеванных скелетов в том конце поляны. Парень кнул себе за спину, и я рефлекторно посмотрела в указанном направлении. Но перед моим носом возникли пуговицы куртки Нора, напреждая обзор. Не смотри. Негромко произнес он. «Это очень печальное непрезентабельное зрелище. Не всем котятам повезло здесь спастись». Я подняла взгляд на парня, затем глубоко вздохнула, потому что в носу как-то уж очень предательски защипала. «Эй, неужели я и правда такая жалостливая?» «Хорошо», — проговорила я, мужественно, не отводя взгляд от Маркуса. «Что будем делать?» Парень чуть усмехнулся, но подначивать не стал и просто ответил. «Судя по твоему решительному виду, котят мы берем с собой». Я улыбнулась. «И возвращаемся?» «Что? Нет, конечно». «Почему?» — удивилась я. «Нам заказывали мантикору, мы привезем трех. «Уверен, что Нетлик не согласится на три по цене одного», — покачал головой Маркус. «Ты же помнишь, мы уничтожили его ценнейший, никому не нужный библиотечный архив?» «Не мы, а ты!» — буркнула я. «Если бы ты пришла вовремя, ничего бы этого не было», — парировал Норан. «Смотри-ка, кажется, ты им нравишься». Не поняла я, оборачиваясь к котятам. Крошечные, неуклюжие мантикоры выбирались из норы, смешно барахтая лапками и помогая друг другу, а потом, выстроившись в ряд, очень уверенно зажагали ко мне. Я, не чувствуя никакого подвоха, наблюдала, как эти очаровательные малявочки дотопали до нас и селись на жопу и уставились на меня с таким видом, будто я зажала последнюю корку хлеба. «Поздравляю!» — заявил Маркус, хлопнув меня по плечу ладонью. «Ты теперь мамочка мантикора!»